Глава сорок третья Не понимаю, зачем этому человеку с нами общаться. Ранее я уже задавалась подобным вопросом, но так и не нашла на него ответа. Вот и сейчас. Его все еще нет. Я смотрю в темно-зеленые глаза мужчины, который представился Картером, и молчу, изучая его внешность и одежду. Она идеальна до такой степени, что нет ни единой складки, как будто была поглажена только пять минут назад. Его лицо? Его лицо тоже красиво. Ни шрамов, ни каких-либо других изъянов. Щетина также отсутствует. Ранее, еще в прошлый свой приезд, он общался с Джейденом и Мэг. Картер интересовался у них такими банальными вещами, будто он с ними друзья, которые давно не виделись. Он спрашивал у них, как дела или чем они обычно занимаются, нравится ли им тут что хотели изменить и все в подобном духе. То, что Картер странный, мы поняли еще после первой встречи, когда он явился к нам на тренировку, но после убедились окончательно. Сегодня он захотел пообщаться с Одри и со мной, по очереди, как это было с Мэг и Джейденом. Одри пыталась у него разузнать про жизнь за пределами лагеря, но получала уклончивые ответы. — Это и неудивительно, ведь Картер ничего не собирается нам рассказывать. Я продолжаю гипнотизировать его, как и мужчина меня. Не знаю, ограничено ли у нас время, но надеюсь, что оно уже скоро закончится. — Ничто не спросишь, Сара? — наконец-то заговорил он. — Не вижу в этом смысла, вы все равно не ответите. — Можешь попробовать. — Ладно. Я, пожалуй, плечами понимаю, что ничего не потеряю и заодно проверю. Как он ответит? — Картер. Это имя или фамилия? Возможно, прозвище? Один из уголков его губ приподнялся в подобие улыбки. Кажется, он удивился такому первому вопросу. — Имя. — Теперь моя очередь. Ответ за ответ. Я выдала кивок, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. — Как давно ты в этом лагере? — Уверена, что вы просмотрели всю информацию в наших личных делах. Именно в этом почти четыре года. Зачем вы это делаете? — Ты имеешь в виду, общаюсь с вами? — кивнула. — Я кое-что ищу. — Что? — Это уже следующий вопрос, — заметил Картер. — Как ты попала в лагерь? — Уверена, что в моем личном деле есть и эта информация, конечно, если правительство ее не стирает. Из-за его вопроса мои воспоминания вернулись к тому, как отец отдал меня военному. Он был вынужден тогда так поступить, потому что иначе бы его убили, а так у него был шанс на то, чтобы найти и вызволить меня. Помню то отчаяние и страх, что завладели маленькой Сарой. Я пыталась запретить себе плакать, чтобы не показывать свои слезы чужим, старалась держаться из последних сил, когда на меня надели непонятную штуку в виде браслета и куда-то повели. Тогда я не имела ни малейшего представления о том, что ждет меня дальше. Но то, что это будет чем-то ужасным, в этом была уверена. Спустя года, вспоминая, через что я прошла, могу сказать, что представления несколько отличались. Я пыталась выжить все это время, старалась развить или до такой степени, чтобы они наконец-то отпустили меня. «Или я бы смогла сбежать, только бы не умереть?» «Я хотела вновь встретить Майкла, своего папу, но где-то на подсознательном уровне уже давно поняла, что мы никогда больше с ним не встретимся». Встряхнула головой, прогоняя воспоминания, о которых не желаю размышлять в данный момент. «Мне было двенадцать, меня забрали из рук отца», — ответила Картеру, кажется, спустя вечность тишины. «Повторю свой вопрос». «Что вы ищете?» «Уже нашел». Стоило ему произнести эти слова, как я нахмурилась, совершенно не понимая его. Мужчина же остался серьезен, ни один мускул на его лице не дрогнул. «Хоть мне и непонятен ваш ответ, но теперь ваша очередь, Картер». Я опустила руки вдоль туловища, а после посмотрела в сторону зеркала, за которым, возможно, кто-то есть. «Интересно, нас сейчас слушают?» Если бы ты оказалась наруже, то что бы решила сделать первым делом? Хм, нестандартный вопрос. Я ожидала другого, но уже в третий раз убедилась, что действия и слова этого Картера сложно предугадать. Сожгла бы это место, а после... На моих губах заиграла довольная улыбка. Выпила бы чай, обязательно черный, и с двумя ложками сахара. Это помогает расслабиться и собраться с мыслями. Все-таки мне бы это потребовалось, если бы я вдруг оказалась на свободе, где тебя везде поджидает опасность. — Как вы связаны с правительством? Картер на мой странный ответ с чаем лишь слегка прищурился. Не думал ли он, что только ему отвечать загадками? — Я поставляю им таких, как ты, а взамен получаю необходимые ресурсы. Из-за его ответа сердце жалость в груди. Мною овладела ярость, которая, не будь у меня браслета, уже вырвалась бы наружу, и я бы тут все разрушила. Мне захотелось ударить его, но и понять, что движет людьми в такие моменты. Когда они становятся монстрами, что начинают использовать чужие жизни как разменную монету? Был ли Картер таким всегда? Все эти вопросы овладели мной, но я лишь покачала головой прогоняя их, понимая, что этого точно не хочу знать. Меня не должен волновать ни сам Картер, ни путь его становления таким низким и омерзительным человеком. То, что это было воспоминание, поняла сразу, стоило открыть глаза и уставиться в белый потолок. Ну вот, я и вспомнила одну из наших с Картером встреч. Странных, должна заметить. Тяжелый выдох вырвался из груди, и я перевернулась на бок, смотря на спящего крестьяна в соседней камере. Вспомнить бы еще, что произошло, когда Тера вызволила меня, тогда бы в моей голове сложился весь пазл. Картера я встретила раньше, чем крестьяна. Последнего могла бы вообще не встретить, если бы не определенное стечение обстоятельств. Он мог бы быть сейчас в безопасности, а не в руках правительства. Несправедливо. Я перевернулась на противоположный бок, теперь уже упираясь взглядом в пустующую камеру, в которой должен быть Картер, но его там нет, снова забрали. Дыхание перехватило, когда в груди поселилось знакомое чувство в виде беспокойства. Еще месяц назад я была бы рада избавиться от него, а сейчас мне страшно.